арабские мореходы первые географы как только дениска и гаврюша пересекли аравийское море и стали приближаться к берегу небо вдруг пожелтело а гигантское облако из песка и пыли клубясь двигалось прямо на них гаврюшка тащи скорее просто не покрывала едва дениска и его верный пес успели закутаться с головой в белые простыни песчаная буря обрушилась на их корабль. Через какое-то время желтые облака стали рассеиваться, оставив на палубе толстый слой песка. Бывает и такое в наших краях. Иногда подобные песчаные бури, например, из пустыни Сахара, могут даже пересечь Атлантический океан. Обернувшись на голос, путешественники заметили новый парусный корабль и его капитана. Это был... Смуглый мужчина средних лет с красивыми восточными чертами лица. Он носил белые шаровары, свободную рубашку из хлопка и бордовый кафтан без рукавов. Голову украшал тюрбан, а на талии был завязан широкий пояс. «Вы похожи на героя из какой-то сказки, только я не могу вспомнить, из какой!» «Все верно, Дениска. Я синдбад мореход из Багдада, столица арабского халифата». Торговец и путешественник. Наверное, ты читал книгу «Тысяча и одна ночь»? Конечно! Вам столько фантастических приключений выпало! Вы попадали в шторм, оказывались у людоедов, спасались от мохнатых обезьян, находили настоящие драгоценности. И наверняка подскажете, где и мы сможем найти наше сокровище. Будьте гостями на моем корабле, и я расскажу вам еще много удивительных историй. Раф? «А он точно прочный? Выглядит очень хрупко!» «На подобном корабле мы однажды отвезли африканского слона в подарок китайскому императору, так что и вас выдержит!» Арабский халифат стал еще одной значимой цивилизацией на юге Средиземноморского побережья, способной противостоять Восточной Римской империи, или, как ее еще называли, Византии. Конечно, многие уверены, что арабам ближе пески и пустыня, а не море и корабли. Долгое время так и было, но с VII века территория арабского халифата выросла и стала занимать земли от Индийского океана до Атлантического. Мореплавание стало необходимостью. Сильный флот помогал защищаться от врагов и завоевывать новые земли, а также вести выгодную торговлю с дальними странами. Правители арабского халифата наблюдали, как в 645 году Византия, благодаря своему мощному флоту, дошла до Египта и смогла захватить Александрию. А это был один из самых богатых и развитых на тот момент городов во всем Средиземноморье. Пример вдохновил арабов. Они начали строить собственный флот. Созданием кораблей занимались лучшие мастера Египта и Сирии. Самой громкой морской победой арабских завоевателей стал захват Константинополя, столицы Византийской империи и важнейшего центра христианства. Это произошло в 717-718 годах. К этому времени арабский флот насчитывал почти 2000 боевых кораблей. Около 300 лет арабский халифат хозяйничал на Средиземном море, чему упорно сопротивлялась Византия. Надо сказать, в торговых делах арабские купцы тоже преуспели. Им удалось дойти до южной части Китая, они прекрасно ориентировались в Индийском океане, Персидском заливе и Красном море. Из заморских стран везли ткани, в том числе китайский шелк, а также фарфор, топазы и рубины с острова Цейлон, черное дерево с Филиппинских островов, пряности из Индии и Индонезии. Плаговония, слоновую кость, жемчуг, золото, медь, олово и многое другое. Повсюду появлялись порты, основанные арабами. Арабские мореплаватели открыли Сейшельские острова и остров Мадагаскар. Во многом такие перемещения были возможны благодаря муссонам, которые зафиксировали арабы. Эти устойчивые тропические ветра зимой дуют с суши к океану а летом в обратную сторону. Зная эти особенности, арабским мореплавателям было легче прокладывать маршруты и использовать силу ветра для передвижения на своих парусных кораблях. В итоге арабский халифат стал перекрестком культур и торговых путей для трех континентов – Европы, Азии и Африки. Длинные караваны бороздили не только пустыни, но и морские просторы. Дальние путешествия были в основном сугубо деловые. Снарядить даже один корабль в дальнее плавание – дорогое удовольствие. Арабский флот мог похвастаться разными типами судов. Например, «Бариджа» – военный корабль с экипажем в 45 воинов, «Харакка» и «Шаланди» – большие грузовые судно с веслами, вмещавшие до 600 воинов которых требовалось доставить на сушу. Были даже плавающие мастерские «Хаммаля», с помощью которых ремонтировали корабли во время битв. Но самыми популярными кораблями оставались торговые парусные «ДАУ». Особенности арабских кораблей Первое. Длина не больше 30 метров. Второе. Узкий длинный корпус с выступающим вперед заостренным носом. Третье. Необычные пропорции. Четыре к одному. То есть при длине в 20 метров, ширина составляла около пяти метров. Четвертое. Главную грот-мачту делали высокой, почти равной длине судна. Всего мачт было две, реже три. Пятое. Корабли строили в основном из «тика» древесины, которую привозили из Индии. Шестое. Вместо гвоздей использовали бамбуковые шипы и бечевку из кокосового волокна. Арабы не только считали, что железо притягивает в море неудачу, но и знали, что от контакта с железом тик быстрее начинает гнить. Седьмое. Корпусы и палубу обрабатывали смесью из акульего жира, что повышало водоотталкивающие свойства и защищала от жуков-древоточицев. Восьмое. Корму украшали искусной резьбой. Кстати, арабы одни из первых стали писать на корме название корабля. Эта традиция распространилась по всему миру и сохраняется до сих пор. Девятое. Именно на арабских кораблях впервые появились каюты для проживания людей, а не только трюмы для перевозки грузов. Арабские географы Арабы внесли огромный вклад в географию. Они всегда отличались наблюдательностью, отмечали природные явления, превосходно ориентировались по звездам, анализировали происходящее. Арабские географы одними из первых стали высчитывать, сколько занимает по времени путь из одной точки в другую, и умели прокладывать удобные маршруты. Еще в IV веке арабские ученые Положили начало письменной географии и стали создавать полноценные карты. Сохранилось много ценных трудов на арабском языке, причем некоторые инструкции для моряков записывались в виде поэм. Книга стран стала одним из первых произведений о географии. Ее написал путешественник Аль-Якуби, успевший побывать в Армении, Иране, Индии, Египте и западных странах. Дороги и провинции – еще один труд, созданный персом по происхождению Ибн Хардазабахом. За время работы на почте он успел подробно описать морские пути, ведущие в Среднюю Азию, Византию, Испанскую провинцию, Андалусия, Индию и Китай. Еще один знаменитый арабский ученый-путешественник – Мухаммад Ибн Абдельзис Аш-Шариф Аль-Идриси. Именно он предложил теорию о семи частях света. Али Дриси удалось попасть во Францию, Англию, Северную Африку, а во время паломничества посетить Египет, Малую Азию, Грецию и Хиджаз, территорию на Аравийском полуострове. Позже арабские навигаторы внесут свой вклад в эпоху великих географических открытий, помогая европейским мореплавателям во время их экспедиций. Дениски и Гаврюша отвели уютную каюту и окружили восточным гостеприимством. Они словно попали в сказку «Тысяча и одна ночь». Целыми днями их вкусно кормили, угощали сладостями на красивых подносах. А Синбад рассказывал удивительные истории. О скалах, способных словно магнитом притянуть и погубить судно. О дырках в океане, которые засасывали корабли о плотных белых туманах над морем. За время путешествия Синбат успел показать своим новым друзьям настоящий восточный базар. На нем повсюду звучала речь на самых разных языках, пахло специями и аравийским ладаном. Голова кружилась от ярких одежд и обилия товаров. Дениска заметил, что купцы во время сделок не подписывали никаких документов. Они просто жали друг другу руки и клялись Аллахом. Показал Синбад и свой роскошный дом с садом и фонтанами, который смог купить благодаря удачным морским путешествиям. «Какая красота кругом! Не понимаю, и зачем вы хотите куда-то уезжать отсюда в другие края?» «Запомни, Дениска, кто привык засыпать под вой и свист ветра в море, тому уже не сидится на твердой земле». Раф, все бы ничего, но что-то очень жарко в ваших арабских странах. Что есть, то есть. Предлагаю отправиться на север, в гости к викингам. Там-то и остынете. Задание. Во время путешествия Синбат мореход нашел много драгоценных камней. Помоги ему их разобрать. Найди, как выглядит каждый камень, используя изображение в PDF-приложении.